В этот момент к нам присоединился Валерий Алексеевич. Он уже успел насладиться произведенным эффектом, снял смокинг и, засучив рукава сорочки, находился в самом благожелательном расположении духа. Несмотря на то, что его выгнали из кухни, где он пытался внести свежую струю в процесс приготовления мяса, женщины накрывали на стол. И Валерий Алексеевич решил одарить своим вниманием младшее поколение. «Ну что, молодые люди», — сказал он, вольно располагаясь на диване. «Как у нас идут дела? Точки соприкосновения найдены? Надеюсь, Валентина, ты еще не успела нахамить юноши». «Нет, папа», — Валентина ослепительно улыбнулась и на мгновение сделалась точной копией своей матери. «Ну и замуж за него я пока не пойду. Для первого встречного он слишком эрудирован и хорошо воспитан». «Не вижу связи», – рассеянно произнес Сюняев, шевеля ноздрями. Судя по всему, на кухне раскладывали по тарелкам грузинское блюдо. Валерий Алексеевич заблаговременно готовил вкусовые сосочки и выделял желудочный сок. «Но ведь ты приготовил мне страшную кару, а молодой человек – просто подарок судьбы». Сказав это, Валентина положила руку папе на плечо, И одарила меня таким взглядом, после которого я, как честный человек, должен был немедленно пасть на колени и просить у родного отца руки его единственной дочери. Я в ответ сделался неприступным, как скала. Валентина фыркнула, убрала руку с плеча, села прямо и потупила взор. «Видишь ли, дщерь моя!» – произнес Валерий Алексеевич отеческим тоном. «Я полагаю, что внушил тебе достаточное отвращение к представителям нашего цеха, поэтому в дальнейшем буду настаивать на неукоснительном соблюдении своего установления». «Воспитательных, так сказать, надеюсь, Глеб Сергеевич не будет в претензии». «Почту?» «За честь», — ответил я ему в тон. «Не обращайте внимания, Глеб». — сказала Валентина. — Просто у папочки идея фикс. Он хочет поскорее сбыть меня с рук, сняв с себя груз отеческих забот о любимом чаде. Но у нас с вами будет нежная дружба, правда? Вы станете моим названным братом и в трудную минуту придете на помощь. Мы ведь договорились, да? — Конечно, сестричка, — произнес я с нежностью и теплотой в голосе. — Ого! — возбудился Сюняев. — Тонкий ход. Вы что же, решили обвести меня вокруг пальца? Что еще за братские чувства? Не было уговору. Глеб, ты должен иметь в виду, что я желаю быть... э, -э, -э Свирепым папашей, всячески препятствующим союзу двух любящих сердец. И на меньшее не согласен. Я, если хотите, мечтал об этом еще в период внутриутробного зачатия. Он поймал на себе взгляд супруги, оказавшейся рядом с блюдом салата в руках, и осёкся. «На что я такого сказал?» «Глупость!» «Ничего подобного я не говорил. Это нонсис мой огород. Я плету интригу, а меня опять бьют по рукам!» «Валерий, освободи место для салата!» – внушительно сказала Наталья Олеговна. «Поставила блюдо и удалилась на кухню». «Между прочим, оно у меня уже почти с самого обеда свободно», пробурчал Сюняев ей вслед и подмигнул мне. Я счел вполне пристойным подмигнуть в ответ. «Констатирую», — сказал он, — «мы, столь успешно одолевая нарушителей в космическом пространстве, бессильны в наведении порядка здесь, на Земле». «Возможно, им тут на Земле порядок не очень-то и нужен», — заметил я, как бы размышляя слух. «Порядок нужен везде», – строго сказал Валерий Алексеевич. «А что есть порядок?» – напористо вмешалась Валентина. «Это стремление к соблюдению глупых правил, сочиненных неизвестно кем, с целью, о которой никто уже не помнит, и возведенное в степень самоупрасства». Петр Янович, находившийся поблизости, навострил уши и приблизился. «О чем идет разговор?» – поинтересовался он. «О порядке», – сказал Суняев и сморщился, как будто в рот ему заложили горсть брусники. «Меня критикуют, а я отстаиваю свои принципы». «Вовка!» – гаркнул Гиря. «Живо сюда! Сюняева критикует!» «За что?» – послышался голос из кухни. Судя по всему, Владимир Петрович времени не терял и под шумок снимал пробы со всего подряд. «За распущенность! Не хочет соблюдать порядок!» Душой я с ним, пусть держится, я мигом. Последняя фраза была произнесена с набитым ртом. Через полминуты сын Сатурна появился из кухни и сходу кинулся в драку. А судьи кто, возопил он, что это за порядки? Стоит только проявить самостоятельность, трезвый расчет и стремление к оправданному риску, как тебя немедленно вяжут по рукам всякими правилами и установлениями. «Не бери руками, не суй в рот, не нюхай под крышкой, не пей, пока не дали команду, не женись, не крестись, не лезь, не суйся! Человечество обречено!» «Осади назад», — приказал Гиря. «Валерий Алексеевич как раз безответственно утверждает, что все распустились до предела и не хотят знать никаких правил, забывая попутно вековые традиции и славные родословные». И он трижды прав, ни секунды не колеблясь, воскликнул Вовка. Вот и я говорю, что это извините за порядок. Каждый делает, что хочет. Лезут, куда попало, сломя голову, нарушая элементарные правила. Полная безалаберность и безответственность. А кто-то за это отвечает. Нет, человечество обречено. Стол, между тем, был накрыт. Все принялись рассаживаться, разливать и раскладывать. На какое-то время разговоры прекратились, сменившись комплиментами в адрес шеф-повара. Зураб Шалович сиял и произносил тосты. «Я изучал букет Кахетинского. Петр Янович и Валерий Алексеевич налегали на коньячок. Владимир злоупотреблял и тем, и другим. Между тем, как Зураб Шалович переключился на женщин и даже рискнул флиртовать с женой Петра Яновича и Валерия Алексеевича по очереди». Да, мы к нему благоволили. Через какое-то время мы с Валентиной и Мариной бросили стол на произвол судьбы и отправились на кухню готовить кофе. Вернувшись, мы обнаружили мужчин, ведущими степенную беседу. Стол пребывал в запустении, все были сыты, пьяны, а у Зураба Шаловича и нос был в табаке. девочки сказала он, — «вы мне тут разрешите курить или прогоните?» Девочки дружно разрешили и удалились во внутренние апартаменты по каким-то своим секретным делам. А я присоединился к беседе. И вот вообрази, на седьмые сутки полета у них выходит из строя маршевый двигатель, рассказывал Суняев. То есть в самом конце разгона. Скорость порядка 50. Впереди месяц полета, а чем тормозить в конце они и понятия не имеют. Почти как тогда у Асеева. Про Сеева я кое-что слышал, но не очень внятное. Было это давно, и с тех пор бульем поросло. Но какой-то особый флер таинственности и без того прикрывал эту загадочную историю от любопытных взоров. «Кстати, а где сейчас Сомов?» – перебил Гиря. «А ты у Вовки спроси, ему лучше знать». «Как-никак, коллеги», – ответил Сюняев. «Вовка, ты где?» – крикнул Гиря. «На кухне я», – послышалось из кухни. «Что творишь?» «Чай шаманю». «А? Сомов сейчас где? Откуда ж мне знать? Надо у Марины спросить». «А что?» «Так, к слову вспомнил. А где мой внук?» «Твой внук на соревнованиях по скалолазанию. Где-то в Греции». «Там что, разве скалы есть?» «В Греции все есть. Передавал приветы». «Ну-ну», буркнул Гиря, «только и знаю, что приветы получать». «А вообще-то, — сказал суняев не нравится мне нынешняя ситуация. Какая-то ерунда происходит. И вот еще что. Люди начали исчезать. Ты заметил?» «Я...» — Гиря мельком клянул на Сюняева, а потом на Кикнадзе. «Я заметил. Я, как ты знаешь, по роду службы просто обязан все замечать. Как где что не замечу, так оно там тут же и происходит. Так что я заметил». «Надо бы проработать». «Надо бы». «Особенно то, что исчезают они в одном месте, а появляются в прямо противоположном. Вот ты этим и займись». «На мне три эпизода», — Сюняев для верности показал три пальца. «Тебе мало?» «У нас в отделе существовало негласное правило — больше трех эпизодов на одного дознавателя не вешать». «Я тебе не эпизод сую. Я даю момент в проработку», — сказал Гиря. Моментами у нас назывались общие вопросы, а эпизодами конкретные происшествия. А почему бы этот момент не пихнуть Глебу? Он дозрел, пора давать серьезные вопросы. Я тоже так считаю, но я ему уже поручил другой момент. А вот исчезновениями и возникновениями займись лично. Надо, впрочем, что это мы все о делах да о делах, произнес он, напустив на лицо беззаботную улыбку. Явились дамы, а я даже и не заметил, когда. Должно быть, чересчур расслабился. Были предложены танцы. Я встал и подтянулся. Но Валентину уже перехватил Вовка, поэтому я собрался пригласить Марину, однако меня перехватил Зураб Шалзович. Взял за локоток и повлек в темный угол с намерением мирно побеседовать. Валентина посмотрела нам вслед и ослепительно улыбнулась. Зураб шалович сделал ей ручкой знак того, что клиент будет обслужен по первому разряду. Улыбка тотчас погасла. Жаль, конечно, но Зураб шалович был тоже неплохим собеседником. Я решил, что наверстаю упущенное, если навяжусь Валентине в провожатые. Если, конечно, мама не будет против. Что касается папы, то с его стороны возражений как будто не намечалось. Вот что я тебе скажу, Глеб. Спертым заговорщицким голосом начал Зураб Шалович. Женщину надо приручать, пока она еще молода и не заражена кокетством. Уж поверь мне, я знаю, что говорю. Абсолютно с вами согласен. Так я пошел? Погоди, дорогой, торопиться не надо. Женщина – загадка. Не спеши ее разгадывать. Ты уже имел беседу с Петром Яновичем? Он тебя сориентировал? По поводу Валентины? А по ее поводу он тоже сориентировал? Ну да. И правильно сделал. Но я не о том. Я хочу внести свою лепту. Поверь, Глеб, что-то там варится. Какой-то переход количества в качество. И надо бы к этому подготовиться. Что я хочу сказать. В общем, это длинный разговор, но вкратце. У меня создается впечатление, что на границе приземелья существует какой-то поезд невероятностей. Я так его называю. Все время там всякие чудеса происходят. Какие-то очень глупые происшествия, но... Но без особых последствий. Если ты будешь перелопачивать все наши отчеты, жизни не хватит. Сделай сначала отбор по признаку места. Вот пока и все. Иди пляши, дорогой. Я не совсем понял, почему Зураб Шалович именно здесь, в столь приятном месте, и именно теперь решил изложить свои соображения. Но какие-то направляющие косинусы появились. Я вернулся к Валентине, начавшей уже скучать, потому что Вовка из колец бросил ее на произвол судьбы и теперь увивался вокруг собственной жены. Мы немножко потанцевали, потом выпили чаю, еще потанцевали и успели обсудить ряд вопросов, не имевших к нам никакого отношения. Коллективные танцы наконец всем надоели. Видя это, Валерий Алексеевич продемонстрировал присутствующим исполнение старинных танцев «Твист» и «Шейк». Как выяснилось, он коллекционировал телодвижения прабабушек и прадедушек. Валентина настоятельно рекомендовала посмотреть также «Шимми» и ту но для первого отсутствовало музыкальное сопровождение – А для последнего нужна была еще и партнерша, так что просмотр решили не проводить. Зураб Шалович исполнил классический грузинский танец, причем в процессе исполнения за отсутствием кинжала держал в зубах столовый нож. Все остальное было натуральное. Я показал танец на руках. Утверждали, что смотрелось очень эффектно. Синяев заявил, что обратиться за консультацией для пополнения коллекции на что наталья олеговна ехидно заметила что он переоценивает свои возможности всех переплюнул сын из колец сатурна он выдал на гора последний визг моды танец умирающего космопроходца под шокирующим названием асфикс нужно было обладать недюжинными способностями чтобы не угадать во всех этих па и коленцах в поиске утечки в распределительной системе скафандра либо место, где располагался перекрывший кислород вентиль. Петр Янович сардонически улыбался, а в точке контрапункта, когда Владимир таки заткнул дыру в несуществующей кислородной системе, заявил, что это апофеоз. Он видел многое, но такого и помыслить не мог. Хотя, с другой стороны, как утверждают эксперты, танец всегда копирует движение реальной трудовой деятельности. Судя по всему, основным занятием космопроходцев в последнее время стало затыкание дыр в скафандрах, что и нашло свое отражение в фольклоре. В общем, вечер удался, все веселились до упаду и разъехались далеко за полночь. Валерий Алексеевич заявил, что доверяет мне свою дочь безоговорочно. Целиком и полностью, после чего надел смокинг, поправил цветочек в петлице, и гордо удалился в сопровождении супруги. Наталья Олеговна напоследок подарила всем присутствующим ослепительную улыбку, и точно такую же Зурабу Шаловичу персонально. Валерий Алексеевич с супругой отбыли в авто, а мы с Валентиной решили прогуляться пешком, чтобы слегка протряхнуть от Кахетинского. По дороге разговаривали обо всем понемногу, в частности о том, что чем старше человек, тем капризнее выяснила что «папуля» страшно завидует Петру Дьяновичу в части наследников, спит и видит, как подвергнет будущего своего внука воспитанию и сделает из него человека. Поэтому к подбору кандидатов на должность зятя подходит весьма щепетильно. «В нашем роду достаточно и одного недоумка» – это его слова. Я поинтересовался, кто же этот недоумок. Валентина ответила, что надо полагать, папа считает таковым себя. Я выразил удивление. Она согласилась, что вообще говоря, папа вполне здравомыслящий индивидуум. Быть может, только с несколько заниженной самооценкой. Не желая углубляться в семейные проблемы, я счел за благо переменить тему и поинтересовался дальнейшими планами. Планы обширные, но туманные, сказала Валентина. Закончу юридически, а там видно будет. «Скорее всего, пойду по стопам отца». «В каком смысле?» – опишил я. «Например, пойду работать в ваш сектор». Был ответ. «Как думаешь, возьмут?» Мне было известно, что во всем секторе безопасности ГУК работают ровно три женщины. А за всю историю не более двух десятков. Ни в оперативном отделе, ни тем более в следственном их не было никогда. А корпеть над бумагами Это вряд ли могло устроить такую боевую девицу. Но вслух я ничего не сказал и был понят правильно. Ну что ж, если у вас там сложились нехорошие традиции, будем их ломать, заявила Валентина. Вероятно, придется, согласился я. Почему бы и нет, в конце концов. В общем, я проводил ее до дому, а на обратном пути взялся анализировать свои ощущения. Девушка мне определенно понравилась. Я попытался понять, чем именно. За годы работы в отделе я этому научился. Специфика такова, что все время приходится иметь дело с людьми, которым до тебя нет дела. Но они, эти люди, являются носителями информации и нужно искать подходы. Поэтому после каждой встречи с новым человеком я уже почти автоматически начинаю его классифицировать. Это просто необходимо с точки зрения достоверности получаемой информации. А последнее непосредственно связано с общей оценкой личности. Я поймал себя на том, что и в этом нестандартном случае поступаю аналогичным образом. Подкупало то, что девушка вела себя абсолютно естественно. Немного кокетства, легкое стремление пустить пыль в глаза, вполне объяснимое и допустимое при первом знакомстве в ее возрасте иронично но без злости. Умна. Знает себе цену. Если и переоценивает, то быть может лишь слегка. Как справедливо заметил Валерий Алексеевич, все же возраст. С точки зрения женской привлекательности, вполне соответствует моим вкусам. Особенно веснушки и глаза. И еще вот эти мгновенные вспышки, делающие ее похожей на мать. Но мать ослепляет постоянно. И к этому быстро привыкаешь. Я вообще не люблю людей однообразных. Их очень трудно на что-то раскачивать. Нет, вспышки – это лучше. Интересно, это в ней проявляется спонтанно или она сознательно выбирает момент? Что еще? А, ну разумеется, девушка из хорошей семьи. Это существенно. Традиции и все такое. Нет, просто отличная девчонка. Зря папа Синяев на нее накатывается. А кстати, что это они так дружно меня к ней подпихивали? Ха, вот деятели. Особенно Зураб Шалфович. Да и Петр Янович хорош. Они что, женить меня решили? Или это коллективный розыгрыш? Хм, надо будет как-нибудь с Валентиной сговориться, да и устроить этим старым пердунам ответную акцию. Явимся, мол, любовь до гроба, завтра свадьба. Приглашаем всех. «Хм, интересно, как она к этому отнесется?» «Да наверняка поддержит». «Ладно, надо проработать и согласовать».